На середины его друг в целях экономии решили разделить одну порцию баклажанов. Они ожесточенно спорили, стоит ли их тушить или жарить. Усталый и голодный насерединину вступил и они заказали тушеные баклажаны. Пока они ждали, его спутник неожиданно совсем ослаб и казалось ему было совсем плохо, носередин вскочил, «Ты идешь за доктором?» — спросил кто-то за соседним столом. от дурак! Конечно же, нет!» — заорал на Средин. «Я иду посмотреть, может, еще не поздно изменить заказ».